когда после двух сражений наступает затишье, и враги далеко, вдруг темную ночью раздается одинокий, испуганный выстрел, и все вскакивают, и все стреляют в темноту, и стреляют долго, целыми часами, в безмолвную, безответную темноту. Кого видят они там? Кто страшный? ляет им свой молчаливый образ, дышащий ужасом и безумием. Ты знаешь, брат, и я знаю, А люди еще не знают, но уже чувствуют они и спрашивают бледнее: Отче так много сумасшедших? Ведь прежде никогда не было так много сумасшедших. Ведь прежде никогда не было так много сумасшедших, говорят они бледнее, им хочется верить что теперь как прежде и что это мировое насилие над разумом не коснется их слабого у мишка ведь дрались же люди и прежде и всегда и ничего не было такого борьба закон жизни говорят они уверены и спокойно а сами бледнеют а сами ищут глазами врача а сами кричат торопливо воды скорее стакан воды не Они охотно стали бы идиотами эти люди, чтобы только не слышать, как колышится их разум, как в непосильной борьбе с бессмыслицей изнемогает их рассудок. В эти дни, когда там непрестанно из людей делают трупы, я нигде не мог найти покоя и бегал по людям, И много слышал этих разговоров, И много видел этих притворно улыбающихся лиц, Уверявших, что война далеко и не касается их. Но еще больше я встретил голого правдивого ужаса И безнадежных горьких слез, И иступленных криков отчаяния, Когда сам великий разум В напряжении всех своих сил выкрикивал из человека последнюю мольбу, последнее свое проклятие, когда же кончится, это безумная бойня! В одних знакомых, где я не был давно, быть может несколько лет я неожиданно встретил сумасшедшего офицера, возвращенного с войны. Он был мой товарищ по школе, но я не узнал его. Но его не узнала и мать, которая его родила. Если бы он год провалялся в могиле, он вернулся бы более похожим на себя, чем теперь. Он посидел и совсем белый. Черты лица его мало изменились, но он молчит и слушает что-то. И от этого на лице его лежит грозная печать такой отдаленности, такой чуждости всему, что с ним страшно заговорить. Как рассказали родным, он сошел с ума так. Они стояли в резерве, когда соседний полк пошел в штыковую атаку. Люди бежали и кричали «Ура!» так громко, что почти заглушали выстрелы. И вдруг прекратились выстрелы. И вдруг прекратилось «Ура!» И вдруг наступила могильная тишина. Это они добежали, и начался штыковой бой. И этой тишины не выдержал его рассудок.